Глава 20. Во сне порой раз входил в глубокое медитативное состояние. Сам того не хотел, но организм вола помощи и вынуждал. Оно и понятно. Запредельная усталость, огромные тёмные синяки, садины, порезы и единственное серьёзное ранение перелом двух рёбер справа от одного слева, ещё несколько трещин на остальных. В общем, достаточно мне спална энергии в теле почти не оставалось, но на поддержание ускоренной регенерации хватало. Совсем слабой, настолько, что едва ли её можно назвать ускоренной. Однако это лучше, чем простое оживление, как у обычных людей. Кроме того, в организме накопилось очень много грязи, оранжевой и нейтральной. Сперва всё понятно, мне приходилось взаимодействовать с оранжевой энергией в аккумуляторах и тех веществах в лаборатории старьёвщика, да и сама по себе среда в Стругацки не очень чистая. К слову об этом Детей и Френка нужно будет сводить на очистку организма. Наверняка в городе есть такая услуга. А если и нет, то займусь сам. С нейтральной грязью всё гораздо интереснее. Прежде я её как-то не замечал и обходил стороной, помню даже списывал слабость от неё на простую усталость. Оказалось нет. Если слишком много и долго прогонять через себя энергию, то в магических артериях будет всё больше оседать, грубо говоря, грязных частичек нейтральной энергии. Это можно сравнить с водопроводом, по которому бежит вроде бы чистая вода. Однако, если разрезать трубу, можно увидеть на её стенках толстые слои нерастворимых отложений. Вот так и с нейтральной энергией. Чем больше и дольше прогоняешь её через каналы и узлы, тем сильнее они забиваются. Причём, насколько бы сильным ни был энергетический поток, сам по себе он не может прочищать засорение, а наоборот, лишь ложится на отложения новыми слоями. Удивительно, но от энергетического засорения есть и положительный эффект. Если начать самостоятельно вычищать все каналы и узлы, то нейтральная грязь легко превращается в энергию, причём из-за её специфического типа образования она оказывается очень концентрированной. Проще говоря, я затрачу на очистку энергетических артерий условных 10 единиц магической силы, а получить смогу все 15 или 20. Очень удобно, как по мне. Но есть и забитная чистка узловых каналов. С ними может произойти и нечто плохое. Что-то вроде чрезмерного сгущения магических потоков с последующим образованием плотного энергетического тромба. Конечно, это наверняка я знать не мог, но почему-то был чертовски уверен в своих предположениях. Что же, лишний раз убеждаясь в том, что медитация позволяет мыслить шире, глубже и докапываться до сути вещей. Так вот, если канал забьётся магическими отложениями или по нему пойдёт энергетический тромб, то сперва проблемы будут именно с магическими артериями. Они могут не выдержать, порваться или лопнуть. И если это случится, магия будет хаотично вырываться из трещин сразу в моё тело, и пока что для меня это фатально, ведь я умею контролировать лишь магию в узлах и каналах. Сделал себе пометку на будущее, чтобы начать расширять управление магией. Конечно, доводить до трещин и разрыва у магических артерий я не собираюсь, но сам навык управления любой частью тела хаотичной энергией не помешает. Проснулся ещё по темноте, даже не стал открывать глаза. Нужно запустить очищение организма от нейтральной грязи и оранжевой, даже на малых оборотах, к утру я буду чист как после шикарной бани. Прода концентрировать грязь во сне я ещё не научился. Оранжевые разводы на простыне не беда. Куплю новую. Так хочется спать. Утром я всё ещё чувствовал себя паршиво. рёбра побаливали, но регенерация залечила трещины и уже начала образовывать в местах перелома новую костную ткань. Ещё несколько дней мёд переломов иследания останется. Просто удивительно. У обычного человека восстановление заняло бы гораздо больше времени. Поднялся с кровати и оделся. Наряд у меня такой, что в городе в нём лучше не показываваться. Попрошу у детей сменную одежду, а затем нужно будет купить себе несколько комплектов новых. Живу я в отдельной комнате, примерно в такой, какую арендовал во время первой командировки в город. Хотелось бы попросторнее, но выбрал всё равно эту одноместную. Почему её? Во-первых, в стене я ещё вчера обнаружил сейф, а теперь мне действительно есть что прятать от лишнего глаз или шеловливых ручонков. Кроме того, это одна из немногих комнат в блоке, где всего одна кровать, то есть не придётся с кем-либо делить комнату. Подошёл к сейфу и достал нужное на сегодня количество денег, затем вышел на общую кухню, совмещённую с так называемой гостиной, сразу почувствовал вкусный запах еды. Это готовили девочки во главе с Викой. Фрэнк сидел на кресле из деловым видом, читал газету. Пацаны тоже занимались своими делами: одни затеяли стирку, другие перестановку мебели, ещё двое общались возле окна, старательно разглядывая машины. Некоторые помогали девочкам готовить, кто-то играл в настольную игру. За завтраком я расскажу, чем мы займёмся сегодня. Все дружно как один засмеялись. Я посмотрел на них, потнеу лишь отнув бровь. Уже обед, Азур, ты долго спал, объяснил Жак. Жаркая ночка, что вы хотели? Я в душ. Вскоре мы собрались за большим столом на обед. Девочки раздали всем макароны с котлетами и сами уселись за стол. Я же, как единственное, кто бывал в Борске, кроме Фрэнка, разве что начал свою лекцию рассказал детям о том, что в некоторых районах опасно, объяснил, куда можно ездить, а куда не стоит, схематично примерно обрисовал несколько городских улиц и два важных маршрута, рассказал им и о том, как пользоваться общественным транспортом. Сегодня вы поедете в магазин. Вам нужна нормальная новая одежда. Мне тоже купите пару спортивных костюмов и повседневную одежду. После пойдёте в продуктовый магазин и накупите побольше еды. Ответственный за деньги будет Денис. Хорошо, он кивнул и откусил котлету. Фынк, есть задание и для тебя. Я едва сдерживал улыбку. Тоже поезжай в магазин одежды и купи себе солидный костюм и пару комплектов повседневной одежды, и не забудь заглянуть в парикмахерскую. Ладно, ладно, проворчал он. Обед закончился, каждый помыл за собой посуду. Деньги я передал Денису, и дети начали собираться. Оделись они по городским меркам не очень, но ничего. Уже сегодня у них будет новая одежда. Дал им ещё пару напутственных советов, и все они отправились на остановку. Конечно, с моими деньгами я мог заказать на всех такси, да хоть лимузин. но с самого начала прекрасно понимал, что дети должны вливаться в городскую жизнь постепенно, их ни в коем случае нельзя избаловать, иначе это может да скорее всего и скажется на их будущем. Гораздо лучше будет, если они начнут с самого дна. Пожилой громко сказано, ведь у них есть крыша над головой и нет никаких проблем с алкогольной зависимостью или долгами. Кроме того, они есть друг у друга. А самое главное, что в случае необходимости я смогу всегда прийти на помощь, и речь не только о деньгах. Детям ещё нужно подтянуть образованность и начитанность. Есть среди них не глупые, но чем умнее они будут, тем большего смогут добиться в городе. Разумеется, высокий интеллект это лишь часть того, что требуется для достижения целей. Ещё желательно быть пробильным человеком, общительным, уметь договариваться и налаживать нужные связи. Нехватка образования решается очень просто. Можно нанять репетиторов, купить книги и учебники. В конце концов, дети могли бы записаться на какие-нибудь кружки, и речь не только про спортзал или любую другую деятельность, направленную на развитие от тела. Ещё немного я отдохнул, выпил кофе. на вкус дрянь, ну какой есть. И взял сотовый телефон, пролистал контакты и нашёл нужный: Гладёр, чудо-лавка. Из мобильника раздались гудки, немного терпения, и он отвечает. Алло? Здорово, это я. Сегодня работаешь? Здорово, малый, ты что ли? Малый? Так меня ещё никто не называл. Да, это я. Так ты работаешь? Конечно, приезжай, ответил Гладдор. Только давай побыстрее. К чему спешка? Как это к чему? У тебя скоро тихий час. Ха -ха -ха Раздался смех, и он сбросил вызов. Люблю шутников. Они такие забавные, особенно когда думают, что смешно шутят. Ну ничего, ещё отыграюсь. Переоделся, взял с собой деньги, сунул в карман медицинскую маску и надел солнцезащитные очки. Мне всё ещё нужно скрывать лицо, ведь в городе меня могут узнать вороги. Это чертовски мало вероятно, но лучше я потерплю дискомфорт от маски, чем рискну больше необходимого. Тем более, что маги кое-когородак всегда хватает, мне ещё не по зубам. Да, я справился со старьёвщиком с двумя бестами. На глупо полагать, что это банда живущая на свалке, сильные мира сего. Вышел из блока, спустился на первый этаж. "Добрый день", приветливо улыбнулась женщина-комендант. "Добрый", ответил я. "Прекрасно понимаю. Она просто надеется на то, чтобы гонденький мальчик не поскупиться на хорошие чаевые. Да, не поскупился бы, если бы она сразу вела себя доброжелательно, а не только подлизавалась к богатым. Вышел из общаги, сел в автобус. И вот я уже добрался до магазина уникального оружия и прочих любопытных товаров. Надо по совету Аддик гладеру сменить название, а то сложно выговорить. Чудолавка, как, по мне, так самое то, просто и информативно. Почему я в этом так уверен? Да потому что в прошлой жизни занимался и бизнесом, и что-то в маркетинге допонимаю. Да Вошёл в зал, где стояли стеллажи с оружием самым различным, среди которого были и уникальные. Покупатели тоже впечатлили. Все здоровые мужики в одежде типа милитари смотрят серьёзно и вдумчиво. "Здорово!" крикнул Гладёр. Подожди, в другом отделе. Сюда тебе нельзя, ещё не дорос. Мелкий, тут большие дяди игрушки выбирают, усмехнулся один из мужиков. И если я когда-нибудь захочу собрать свой частный боевой отряд, то обязательно сюда загляну. По крайней мере, постоянные покупатели этого заведения выглядят как опытные, потрепанные не отним боем бойцы. Вышел из отдела с оружием и направился в тот, где продавались самоцветы и подобные вещи, к которой оружием уж точно назвать язык не повернётся. В этом отделе людей не было, и я мог спокойно разглядывать все занятные вещицы, а ещё использовать обострённую чувствительность. Я запустил её и начал лапать самоцветы. Оказалось, что могу взаимодействовать со всеми. Понятно дело, что у них грязная энергия разного цвета, но если так можно сказать, по структуре одинаковая. Имею в виду, что для меня всё равно выделять энергию из оранжевого самоцвета или зелёного. Будь я каким-нибудь негодяем, мог бы превратить все самоцветы на витрине в пустышки, а для себя получить, по сути, дармовую бесплатную энергию. Но я не из таких людей. Если и грабить, то только преступников или врагов. А к Гладру со всеми его идиотскими шутками я отношусь хорошо. Отошёл от самоцветов и посмотрел на другие товары. Понятно. Теперь к кому друг Френка Влад толкал добытые пацанами артефакты. Несколько из них я точно узнал, два даже добыл сам. Удивлению не было предела, когда посмотрел на их стоимость. Оказывается, что Влад закалачивал на нашем труде и своих поездках неплохие деньги, очень неплохие. В следующий раз, если решу заниматься подобным, буду посылать всех перекупов куда подальше. Я обошёл все витрины в этом отделе и заскучал. Захотелось поглазеть на холодное оружие, но всегда поражала меня своей эстетикой холодная сталь. ровные или закруглённые линии, металлический блеск, обмотка рукоятки, которая вообще отдельный вид искусства. Когда научусь обращаться с холодным оружием так же профессионально, как и в прошлой жизни, обязательно начну собирать коллекцию, в которую будут входить ножи, мечи, катаны. Чего хотел? Наконец появился гладер. Мне нужны 9 перцовых баллончиков для самообороны детей, самое то. Просты в использовании и не позволят превысить дозволенные рамки самообороны. А на кой чёрт тебе столько? Дря-друзей, ответил я. А ещё мне бы подобрать надёжную одежду и обувь, если ты понимаешь, о чём я. Он прищурился и вопросительно на меня посмотрел. Хм. Хозяин барин, только денег-то у тебя хватит? Хватит, ответил я. Мы вошли в отдел, где целому нововоду можно было закупиться необходимым снаряжением. Имею в виду обувь, одежду, различные нательные сумки и всё в таком духе. С размером будут проблемы, сразу сказал Гладдер, но подберём, не переживай. В общем, через час примерки и выбора подходящего снаряжения мы всё-таки смогли собрать для меня полный комплект. Он включал в себя особенно прочные берцы со стальным носком и прочной подошвой, стильные, но прочные камуфляжные брюки, футболку и толстовку цвета хаки, тоже укреплённые. В общем, костюмчик модный и надёжный, а обошёлся он мне в круглую сумму, и это не считая различного дополнительного снаряжения. Точно потянешь, спросил Глад, ростоя за кассой и пробивая товар. А ну-то во стоит, ответил я. Хорошо, вот чек. Там гарантия и всё, что надо, написано. Взял его и закинул в рюкзак. А скажи по секрету, у тебя есть какие-нибудь исключения из правил? начал я издалека. А то один несовершеннолетний парнишка без документов хочет купить себе настоящее боевое оружие. Один парнишка? он усмехнулся. Кажется, я с ним знаком. Именно, ответил я, упаковывая покупки. Так скажи-мо, что есть один способ хмм, для избранных. И какой же? Специальное разрешение от рода Волгиных. Хорошо, я тебя понял. Обменялись с гладаром ещё парой тупых шутечек, а затем попрощались. Я поехал в общежитие, где особо сил на какие-то дела не было. по пути обратно увидел шикарное здание. Банк под названием Wolgens Finance. Хранить в нём деньги будет в разы безопаснее, чем в старом потрёпанном сейфе общежития. С другой стороны, сделать вклад или положить на хранение 24 млн, именно столько я насчитал себе денег, не выйдет. Во-первых, у меня нет никаких документов, И вряд ли серьёзный банк согласится работать с ребёнком. Во-вторых, даже если мне каким-то чудом удастся оставить деньги на хранение, это не останется незамеченным. Проще говоря, Волгины скорее всего узнают, что в их банк пришёл подозрительный пацан, что оставил солидную сумму. Будь они дружеским родом, то я так бы и поступил. А пока всё в подвешенном состоянии, без понятия, Волгины друзья или враги, хорошо бы это поскорее выяснить, и не только для получения специального разрешения. Приехал в общагу и поднялся на этаж нашего блока. Внутри меня встретил только какой-то модный, почти аристократического вида старик. Он сидел на кресле в деловом костюме, держал свою новую красивую трубку и поправлял шикарные очки. Костюм на нём сидел хорошо, новая форма бороды придавала элегантности, а причёска лишь подчёркивала правильную форму лица и головы. "Теперь они узнать, Френк, шикарно выглядишь". "Думаешь? Конечно," Это стоило больших денег. Я выйду на работу и всё отдам. Не нужно, ответил я. Это от чистого сердца. Спасибо. Он устало пожал мне руку. И от Декалон подобрал удачно. А то, он улыбнулся. Сегодня позвоню в поликлинику и договорюсь о собеседовании. Отлично, ответил Стрик, забил в новую трубку табаки и пошёл курить на балкон. Обсудил с ним то, как дети адаптировались к новым городским условиям. Фрэнк рассказал, что им непривычно видеть столько незаброшенных многоэтажек. Стрик поддлавлил их на том, что они старались не шуметь и постоянно смотрели по сторонам в поисках угрозы, но ничего. Это скоро пройдёт. А пока они не вернулись с новой одеждой и едой, я решил позвонить Кузону, охотнику и торговцу, а после него Василию. тому самому мужчине, что очень скоро собирается открыть кафе. Цель звонка хочу договориться о встрече, чтобы они посмотрели на потенциальных работников и поговорили с ними. Разумеется, перед этой встречей я подготовлю детей. Нельзя упускать настолько подходящую подработку. Вечером приехали дети. Они вошли в блок счастливые, не перестаюшие делиться друг с другом эмоциями и впечатлениями. Рассказывали друг другу обо всех запомнившихся моментах, хвастались новой одеждой и даже побывали в ресторане быстрого питания и накупили бургеров. "Вон пакет с твоей одеждой", сказал Денис, когда я вышел из комнаты. "Супер, много денег потратили. Вот оставшиеся" Он протянул мне пачку денег, почти 20.000. Мы старались экономить. Экономить? Это правильно. А пока вас не было, я позвонил по поводу подработки. На днях поедем устраиваться. Азур, ты смотри, что мы принесли. Джеф положил на большой кухонный стол газету. Ты теперь знаменитость. Наконец, Жак начал улыбаться, как раньше. Подошёл к столу пододвинул стул и уселся. Взял газету. На первой же странице чёрно-белое изображение. Какой-то парень в капюшоне, лица не видно, но пафос прёт из всех щелей. Я прочитал заголовок и сразу всё понял. Чудесное спасение. Неизвестный герой ликвидировал ОПГ и спас 17 человек. Вот дела. Да про мой подвиг уже весь город знает. Все только и это и обсуждают, сказал Лёня, рассматривая газету. Интересно, а они уже знают, кто этот неизвестный? Как знать, как знать? протянул Фрэнк. А если и так, то ждинограды. Мне бы уверенность Фрэнка. Сомневаюсь, что неизвестного героя ждут только признание и призы. гораздо больше на него может свалиться мелких проблем от бандитов и крупных неприятностей от тех, кто увидит в нём угрозу. В любом случае, ни моего изображения, ни имени я в статье не нашёл. И тут два варианта: либо освобождённые следовали моей просьбе и действительно ничего обо мне не рассказали, или же второй вариант они всё рассказали. Но Смив в Борске тоже подчиняется Волгиным, а они решили оставить мою личность для широких масс инкогнито, пока ничего подозрительного. Никто не пытался со мной связаться, никто не пытался убить. Посмотрим, может и удастся извлечь пользу из этой минуты славы. Взял газету с собой и ушёл в комнату, припрятав её там. Возможно, статья про неизвестного героя, то есть меня, ещё пригодится. Пока не представляю, как именно, но и брассовать газету не стану. Взял с собой и три пакета одежды. Дети сказали, что выбрать её им помогли консультанты в магазине, а значит, одежда должна соответствовать трендам в моде, по крайней мере, на уровне борска. Померил два спортивных костюма, джинсы и пару рубашек. Некоторые одежды оказались малы, другая чуть больше, чем нужно, но в целом я остался доволен. Теперь у меня есть, в чём ходить в спортзал, в чём можно двигаться по городу и не вызывать подозрений. Я достал из тёмно-зелёной сумки девять перцовых баллончиков и вышел с ними в общее пространство. Поставил все на стол и сказал детям взять себе по одному. Френку вручил лично, а затем объяснил, как ими пользоваться и в каких ситуациях. Рассказал немного об опасных районах и о самообороне. Конечно, многие дети ввиду своего прошлого опыта работы возле нары могли постоять за себя, но раз уж я привёз их в город, то просто так оставить не могу. Они должны быть ко всему готовы. Позже в этот же день ко мне подошёл Жак. Протес не слушается, маруть его в ремонт отдать. Сможешь какое-то время потерпеть? Могу, узнаю, где можно купить новый и решим твою проблему. Класс, ответил Шаг и улыбнулся. До самой ночи дети весело проводили время и решали, куда отправятся завтра. Кто-то хотел в парк аттракционов, кто-то в местный зоопарк, другие в кинотеатр. В общем, город предоставлял детям моего возраста достаточно простора в выборе развлечений. И вот что удивительно, в Борске есть практически всё, как будто бы он не какой-то провинциальный городишка с населением всего в 500.000, а крупный мегаполис, что расположился неподалёку от столицы. В моём прошлом мире города с населением меньше миллиона считались чуть ли не деревнями. Все молодые и старше, кто мог себе это позволить, уезжали из таких мест в поисках лучшей жизни и работы. Конечно, в Борске не всё идеально. Есть гетто, просто опасные улицы и полно всяких маргиналов на окраинах. Однако в целом город создаёт очень положительное впечатление о себе. Интересно, В этой альтернативной России все маленькие города настолько развиты или это исключительно заслуга Волгиных? Однажды я это выясню, а пока пора спать, так как уже через пару дней нужно будет ехать с детьми, устраиваться на работу. Несколько дней спустя Сегодня встал пораньше и вместе с детьми мы отправились на рынок, чтобы встретиться с Кузоном. С собой я взял только пацанов. Девочки, Илоня в качестве исключения, остались в общаге. Девочкам лучше помогу устроиться в новую кафешку. А на молодого хирурга у меня отдельные планы, и о них он пока не знает. Мы приехали на рынок и под недовольное бормотание бабака о том, что мы все прогульщики и хулиганы, отправились к месту, где работал Кузон. "Здорово", я протянул ему руку. Он поздоровался и посмотрел на пацанов. "Бойцов мне привёл. Да, все хотят стать охотниками. Четыре пацана", задумался Кузон. Затем узнал имя каждого из пацанов и провёл так, скажем, собеседование с каждым по отдельности. Он спрашивал про умение обращаться с оружием, про животных и прочее, что и должно ему позволить понять, кого на работу можно взять, а кого нет. Ребята, вы пока погуляйте, я с Азуром поговорю. Они посмотрели на меня, я кивнул. Кузон, что скажешь? Денис и Марк, вот эти двое мне точно подходят. Джеф какой-то худой и молчаливый, ему бы возможность и опыт набраться. Жак, ты уж извини, но у него такой протест, что никакая нахренахота не светит. Пока он говорил, я обдумывал каждую его мысль и перебирал свои. Денис и Марк, ты железно готов взять их на работу? Да. Ответил Кузон: Оружием буду выдавать, у меня целая коллекция. Отлично. Что насчёт Джеффа? Может, возьмёшь его на полставки? Он бы быстро набрался опыта. Если устроит его работа, то оставишь и будешь платить больше. Нет так нет. Э, как человек он хороший друг. Пацаны ему доверяют. На Джефа всегда можно положиться. А, чёрт с тобой. Беру, улыбнулся Кузон. Пока мы всё это обсуждали, я обдумывал положение Жака. С протезом действительно он охотиться не сможет. А если я ему куплю более технологичный? А Жак, проблема только в протезе? Да, ответил Кузон. Понимаешь, даже самый технологичный протез это просто железная лапка, кривая, неточная. Ну, настоящую руку не заменит. С этим я бы поспорил, но не стал. Похоже, что Кузонов из тех, кто не очень признаёт технический прогресс, по крайней мере, в области биомеханических протезов. Однако кое-что я придумал, и Кузонову должна понравиться эта идея. У тебя же полно покупателей. Ага, некоторые из них должны быть состоятельные и деловые люди. Есть такие, да. К чему ты клонишь? Я предлагаю тебе улучшить модель своего местечкового бизнеса. И как? Возьми Жака на работу в качестве курьера. Давай свой номер постоянным покупателям. Представляешь, насколько им будет удобно не ехать через полгорода на рынок, а просто позвонить и сделать заказ. Хмм. Он задумался. А как же здесь же атмосфера рынка, поговорить там, мясо проверить на качество или свежесть? Ну позвонят они и что? Может, и вообще их обвешу и продам тухляк. Как-то неправильно это. Тебе ведь не, конечно, нужно ему как-то не очень навязчиво объяснить свою точку зрения. Но не все же покупатели любят рынки. Не все любят толпу людей и пристаучек зазывал, которые готовы втюхать человеку то, что ему и не нужно, вовсе. Да, такие есть, согласился Кузон. А представь, сколько людей никогда не покупали у тебя мясо и рыбу просто потому, что не любят рынки. Нужно расширять бизнес, тем более у тебя теперь есть три охотника в подчинении. Расширять бизнес? Он посмотрел на меня удивлённым и растерянным взглядом. Да я в этом ничего не смыслю. А тебе и не надо голову ломать. Просто возьми к себе Жака курьером. Поначалу заказов будет мало, поэтому он бы мог ездить по городу и раздавать листовки, развешивать объявления, слом рекламировать твою мясную лавку. Вау! Ты так рассказываешь, как будто сам этим занимался. Есть опыт. Хе. Хорошо, хорошо, я возьму Жака на работу. Только не всё сразу. Мне подготовить нужно объявление, эти, как их, флаеры. Ну да. Продиктую номер, а ты позвони, сказал я. Чей? Местной типографии. Они тебе помогут с дизайном и всё распечатают. Всегда нужно иметь в смартфоне много полезных контактов. И пока я колесил по городу, то и дела вбивал в телефон новые. Что до бизнеса Кузона, то думаю, его дела пойдут в гору. Если при этом и пацаны будут зарабатывать много, то я буду только рад. Вообще подумываю о том, чтобы проинвестировать бизнес Кузона. Можно построить настоящий, пусть и маленький местный магазинчик. Он позволит зарабатывать больше, чем лавка на рынке, но пока всё это на уровне идей. Нужно смотреть и узнавать Обсудили с Кузоном ещё пару рабочих моментов, и я позвал детей. Выпряты на работу, объявил Кузон. Класс, кура! Кузон кратко рассказал, кто чем будет заниматься. Пацаны внимательно выслушали, задали некоторые вопросы, и на этом всё. Особенно внимательно я смотрел за реакцией Жака. Он нисколько не расстроился, что не станет охотником, а будет заниматься совсем другими вещами. В итоге Кузон сказал, что перед выходом на работу позвонит заранее. Мы попрощались с ним и довольные отправились в общагу. Позвал Вики, Дашу и Мэри в кафе. Нет, не для того, чтобы пообедать, а для встречи с Василием. Тем самым начинающим ресторатором, что уже относительно успешно управляет отним кафе и планирует в скором времени открывать второе. Попросил девочек подобрать такую одежду, чтобы выглядеть посерьёзнее. Никаких жёлтых джинсов и дурацких футболок с выверегласными принтами. Мы вошли в кафе, и я увидел Василия. Он сидел за своим излюбленным столиком и возился с документами. Добрый день. Мы приехали слегка раньше, это ничего. С Кузоном можно было вести себя попроще. Василий же совсем другой человек, деловой, не любит простоту и впустую малотит языком. Ничего страшного. Он закрыл папку и отодвинул на край стола все документы. Завих, познакомимся. Девочки, идите сюда. Я махнул им рукой. Они подошли, поздоровались с Василием и уселись за стол. "Здравствуйте, и кем бы вы хотели работать?" "Я думаю, нет, прости, что перебил, пусть говорят они". Василий показал взглядом на девочек. "Официанткой или поваром?" Вики совершенно не стеснялась и вела себя открыто, впрочем, как и обычно. "Угу, а вы тоже готовить хочу", ответила Даша. Она чувствовала себя как ни в своей тарелке. Ну, а какие должности есть? спросила Мэри. А вы вообще в кафе хотите работать? спросил Василий, затем посмотрел на меня и только после на девочек. Да, без капли сомнения ответила Вики. Девочки отыtere тише и гораздо скромнее. Я посмотрел на них и сказал: "Если вы не хотите это так и скажите, найдём вам другую подработку". Хтим? Просто они стесняются, улыбнулась Вики. им бы время наосвоиться. Хорошо, можете прогуляться, сказала Василина Микае, что со мной обсудит все детали. Девочки встали из-за стола и вышли на улицу. Азур, Вики подойдёт в официантки, она общительная, не замкнутая и улыбчивая. Отлично, а Даше и Мере мэри... нет общаться с гостями им точно будет некомфортно. Да и у меня не забегаловка какая-нибудь, чтобы дети заказы принимали. Дети. Вики 17 лет. 17 по трудовому кодексу всё в порядке, и давай будем честным, она выглядит на все 18, а то и больше. Гости просто не поймут, если заказ у них будут принимать подростки. Логично, согласился я. И не переживай, официанткой работать в моём кафе комфортно. Ещё никто не жаловался на предстоящих гостей. То есть можно считать, что Вики выберёте на работу. Да, но ей нужно сделать медкнижку, открыть счёт в банке Волгиных. Я дам тебе договор, там будет всё написано. Хорошо. Что насчёт Мэри и Даши? Говоришь, у них была трудная жизнь у Строгацких. Сейчас тяжко с деньгами? Всё так. Я возьму их на кухню. Одна будет посудомойщицей, а другая уборщицей. Ну и ещё они будут помогать поварам, а там, глядишь, и сами какие-нибудь простенькие блюда готовить начнут. О, это было бы замечательно. Будем вам безгранично благодарны. Немного лести не повредит. Но я не соврал. Василий действительно очень нам помог. Скоро честно, я не могу обещать, что не уволят девочек, если увижу, что они не справляются или по другой причине. Могу лишь пообещать, что 3 месяца они гарантированно проработают в кафе. Трудовой кодекс нужно соблюдать. Нет, разумеется, по собственному желанию они смогут уволиться. А большего нам и не надо. Спасибо. Мы обсудили ещё некоторые моменты касательно работы. Василий всё объяснил и подготовил 3 договора. Кроме того, он пообещал, что лично проконтролирует, чтобы девочкам помогли освоиться. Свою бескорыстную помощь он объяснил тем, что сам родился в Стругацкие и прекрасно понимает, какой ужас пережили девочки. В конце разговора он сказал, что кафе откроется примерно через месяц, а девочек попросил приходить в уже работающее кафе, и не на работу, а скорее на что-то вроде водных курсов. Так, например, Вики будет помощницей официанки на пороча сотовый день, а девочки столько же времени будут проводить на кухне и во всём разбираться. Василий правда, достойный мужик, респект ему. Через несколько дней взял с собой Френка и Лёню. Мы поехали в ту самую благотворительную больницу для бедных, которую финансировали Волгины. Первым делом отправил Френка на собеседование к тому мужчине, с которым и договорился о встрече. Мы с Лёней сидели на креслах и ждали почти целый час. Я просто скучал, а пацан заметно нервничал, ведь он должен был пойти на беседу с мужчиной из следующим. Конечно, никто не надеялся, что Лёню возьмут на полноценную работу или дадут настоящее медицинское образование. Однако Френку, если его возьмут на работу, явно потребуется помощник. Тут-то Лёня и пригодится. Понятно, что это не та работа хирурга, о которой он мечтал, но большего я ему дать не мог, по крайней мере, пока. Оплатить медицинский университет не вопрос. Вот только чтобы в него поступить, нужны все 11 классов образования и много других условий. Стюни мы на эту тему разговаривали, и он согласился стать помощником Френка. Да, это всего лишь подработка, но зато в благотворительной поликлинике и для начала новой жизни вполне подходяще. Дверь открылась, и вышел Френк. "Взяли?" Он сдержанно улыбнулся, хотя по глазам я видел, что старик чертовски рад. "Супер, Лёня, теперь ты", сказал я. Пацан тяжело вздохнул и вошёл в кабинет. "Рад за тебя, Фрэнк. Если бы не ты", он посмеивался и поправлял очки, "так бы и сидели в убежище. Ничего, прошлое должно остаться в прошлом". "Согласен". Скорее из кабинета вышел и Лёня. Он смотрел на нас с удивлённым, но радостным взглядом. "Как прошло?", спросил я. "Теперь я Первый помощник целителя. Пацан улыбался во весь рот и сиял от счастья. Отлично, молодец, похвалил его Фрэнк. Завтра вместе с тобой пойдём заключать договор, первый помощник. А на работу когда? Мне нужно полгода проходить обучение. Глазом моргнуть не успеешь, и уже будешь принимать первых пациентов. Полгода это и правда немного. С чувством выполненного долга мы, я так точно, отправились в общагу. Мои последние подарки детям это мобильники и целый год обучения у репетитора. Я нашёл женщину, которая будет их обучать как один класс всем школьным предметам по ускоренной и упрощённой программе. Таким образом, дети не получат полноценного школьного образования с дипломом, зато научатся реальной математике, подтянут русский язык, и в целом это хорошо повлияет на их интеллект, разностороннее развитие. За год обучения отвалил почти 100.000 руб. Недешевое удовольствие, но оно того стоит. Недавно поймал себя на мысли, что уже не ощущаю себя частью этой подростковой банды, а скорее ментором, кем-то более старшим и опытным, кто всегда даст совет и поможет в трудной ситуации. Перед детьми полностью выполнил свой долг, а потому самое время заняться собственной жизнью. Конечно, никто от меня ничего не требовал, но я считал себя обязанным помочь им начать новую жизнь. Фрэнкка попросил за ними приглядывать, но когда им исполнится по 18 лет, ослабить поводок и дать уже и не совсем детям свободу. Достал из кармана свой новый сенсорный телефон и открыл заметки. Кое что я всё-таки решил записать, чтобы позже, когда будет возможность, реализовать. Протез Жаку, помочь Лёне стать хирургом. Если с первым всё довольно просто, нужно всего-то найти магазин и снять правильные мерки. То второе вообще не уверен, что однажды спогурили завать. Ну, всё равно попытаюсь. Начать свою новую жизнь решил с того, что запишусь в спортзал. Нужно наращивать мышечную массу и развивать гибкость. Хороший воин не только силён как бык, но и ловок, обладает хорошей реакцией. Пока планировать не дружеский визит в лабораторию Скайев их родовата, а тем более в их родовое гнездо. Я ещё недостаточно силён встретиться бы с кем-нибудь из Волгиных, да узнать уже наконец друзья они ли враги, но всё как-то возможности не представляется. Допил кофе, помыл кружку, переоделся в спортивный костюм и отправился в тренажёрный зал. Днём куплю себе деловой костюм и схожу в нём в ресторан, а вечером меня ждёт встреча с одним интересным человеком по имени Маркус. Если верить его словам, он не только работал на моего отца из этого мира, но и был его близким другом. Как он меня нашёл без понятия, и доверять я ему не собираюсь. Однако, если этот человек не обманывает, то Ян действительно из рода Голем. А кроме того, он даст ответы на многие вопросы. Интерлюдия. Территория синие ныры, родовое поместье Волгиных. Время обеда. Глава рода, пятидесятиотлетний Владислав Волгин, сидел в кресле и читал SMS, которые ему присылали помощники. Они отбирали для него исключительно проверенную и полезную информацию. Для Владислава это была своего рода лента и новостей, так как к радио и теленовостям он относился скептически. В комнату вошёл молодой мужчина, Виктор Волгин. Он сразу поправил длинную чёлку, что так и норовила попасть в правый глаз. Парень расстегнул две верхних пуговицы на своей выглаженной до блеска белой рубашке. Я отправил отряд в логово старьёвщика. Они соберут информацию и сегодня же вернутся. Думаешь, найдут там что-то полезное? Не сомневаюсь, что люди из лаборатории Скайевых там уже побывали. Ну, отец, так они раньше нас узнали о стучившемся, э, всё этот носов, который посчитал, что бюрократия важнее, чем вовремя нас известить. Ты его уже уволил? Разумеется, отец. На его должность теперь другой человек, действительно надёжный. А что с тем неизвестным героем? Мои люди его нашли. Им оказался пацан, которому не больше 15 лет. Сегодня что, 1 апреля? Ты верно хочешь меня разыграть? Нет, отец, я бы так не стал шутить. Я читал доклады полицейских, что встретили пленных на бандитских внедорожниках. Я сам разговаривал с этими людьми, одни из э-э низших слоёв общества, но все как один утверждают, что их спас пятнадцатилетний пацан. И ты уже знаешь, где он? Мои люди нашли его. Он снимает квартиру в новостройке на Партизанской 28. Что прикажешь делать? Чему я тебя учил в детстве? Какой мудрости? Э-э, не воспринимай критику от тех, к кому бы ни обратился за советом. Нет, я про другое. Подумай, Виктор. Враг моего врага мой друг. В точку. Я хочу поговорить с пацаном и, во-первых, узнать, кто он такой и почему обладает такой силой, во-вторых, узнать, почему он убил старьёвщика. Кто знает, может, он поможет нам раз и навсегда разобраться с преступностью в гетто. А потом и со скайвами, спросил Виктор. Именно, ответил Владислав сыну. Но сможем ли? Это очень коварные и сильные враги. Мы всегда побеждаем, отец. Не будь так самоуверен, иначе закончишь так же, как твой брат. Виктор вздрогнул. Он всё ещё не смирился со смертью брата, которого подловили и убили Скайвы, когда он находился далеко от Борска. Конец первой книги. Читал Александр Чайцын. Август 2023 года.